Дом Таймира находился на границе миров. Если не знать где, в сверкающей белизной пустоте невозможно было обнаружить маленький одноэтажный дом, окруженный заросшим садом. Но я знала. А потому, как множество раз до этого опустилась на старую дорожку и сложила крылья. В зарослях одичавших плодовых деревьев и елок живности не водилось и ничего не менялось, но я каждый раз словно осуществляла ритуал, проходя по изломанным плиткам и рассматривая окружающий пейзаж таймир как обычно работал в кабинете насколько граница миров поражала светящейся белизной настолько же его рабочее место казалось темной дырой черная мебель черные стены и потолок с серебряными нитями границы граней тяжелые шторы непропускающие и грамма света две лампы у входа и на столе едва освещали таймира скорее очерчивая чем освещая его тяжелую фигуру не знаю по какой причине, но я понимала что быть здесь и не иметь чувств благо за креслом таймира Всегда послась пустота и сушающая, страшная. Она словно касалась лица, касалась волос темными пальцами и отстранялась, почувствовав своего. Я подошла к столу и сняла с плеча сумку. Таймир не прекратил делать какие-то записи, но качнул головой, давая понять, что заметил меня. Три души, Произнесла я, поочередно выкладывая их на стол. Обычно души выглядят как камни, каждый своего цвета. И я выложила их рядком, от светлого к темному. По двум сомнений быть не может. Свет и тьма. А вот одна, спорная. Силуэн дрогнул. Таймир поднял голову, и я почувствовала его недовольство. Еще бы. Каждая спорная душа — это повод для встречи, тьмы и света, а Таймиру в этих встречах — быть судьей. Но мое дело маленькое. Душу я принесла, так что чье-то недовольство меня не заботило. Таймир протянул руку и коснулся душ. По-хозяйски решительно, бескомпромиссно. И камни замерцали, отзываясь, заиграли различными цветами, Но в одном все же преобладали светлые оттенки, а в другом темные. Цвет же третьего определить было невозможно. Он словно вбирал в себя все вокруг, на миг подстраиваясь под обстановку. В какой-то момент мне даже показалось, что я вижу в нем свое отражение, но не успела всмотреться, как Таймир убрал руку, и камни потухли. Действительно. Таймир постучал пальцами по столешнице. «Я сообщу, когда будет слушание. Тебе придется явиться». Я знала это. На слушании помимо судьи и представителей света и тьмы присутствовал тот, кто душу забирал. Но Таймир регулярно напоминал о моих обязанностях. Думаю, так было со всеми. Судья просто не мог по-другому. Нейтральный камень Таймир оставил на столе. Остальные осторожно взял и переложил в шкатулку на столе. Размером с мужскую ладонь, изрезанная причудливыми узорами, она вмещала в себя и двадцать, и тридцать камней. Не раз тому была свидетелем. Я свободна. Таймир смерил меня задумчивым взглядом, будто оценивал, можно ли меня отпустить или стоит задержать еще на вечность. На границе миров время шло и назад, и вперед. Иногда двигалось огромными скачками, а иногда тянулось, как липкая патока. Пока да. Таймир принял решение и потерял ко мне интерес. У тебя свободное время. Когда понадобишься, вызову. Свободное время означало, что совсем недолго я могу посвятить не отбиранию душ, а себе. Хотя чего я хочу? Сколько себя помню, желаний, подобных человеческим, у меня не имелось. А потому все свободное время я занималась грабежом чужих. Для сегодняшнего посещения я выбрала тот самый мир, в котором была недавно. А что, краски там яркие, приятные глазу, люди подвержены страстям. Самое то для того кто не имеет собственных. Границы мира раздвинулись, выпуская меня на площади напротив того самого дворца, в котором забирала принцессу. Время около полудня, но солнце не слепило, небо заволокло тучами, дождь не шел, но все замерло в ожидании него. Дышалось тяжело, да и на плечи словно упала влажная тяжесть. Мгновение я сомневалась, стоит ли здесь оставаться. Но из ворот дворца показалась процессия, которая привлекла мое внимание. Процессия оказалась внушительной. Несколько десятков человек, облаченных в белые одежды, настолько длинные, что пойдет дождь, и от белизны подола останется только напоминание. Но кого это заботило? Люди плакали, и их горе было настолько осязаемо, что не приходилось даже прикасаться, чтобы почувствовать эту боль. Я материализовалась, спугнув неожиданным появлением птицу, и облизнула высохшие, словно бы от предвкушения, губы. Не знаю, заметил ли кто-то, как из пустоты появилась девушка. Меня это мало интересовало. Люди склонны придумывать оправдания самым необыкновенным вещам, так что сомневаюсь, что кто-то, даже заметив придал бы этому хоть какое-то значение. Процессия прошла вперед, длинная, изгибающаяся, как змея, и тревожащая какие-то струны во мне. Я пристроилась ближе к ее хвосту и начала улавливать и другие эмоции, помимо горьких. Злорадство. Да-да, там определенно присутствовало злорадство, удовлетворение и нетерпение. Людей, источающих это, было много, и, уверенно, покопаясь я в эмоциях, могла бы и определить, кому они принадлежат, но вместо этого примкнула к горюющей части. Эмоции, эмоции, эмоции. Я захлёбывалась ими, купалась, ощущая не как что-то свое, родное, но как то, что можно употребить. Так люди, наверное, едят вкусную пищу, испытывают мгновенное удовольствие, о котором остается только воспоминание. Хотя, быть может, эмоции и чувства — это и есть воспоминания, И я не могу их испытать самостоятельно именно потому, что не знаю, как это делать. Не помню, потому что не случалось со мной этого. Наслаждалась я недолго. Процессия прошла через площадь и остановилась перед храмом, шпилем, подпирающим небо. Сложенная из черного грубого камня, украшенная посеребренными скульптурами местных божеств, на людей здание производило гнетущее впечатление, усугубляя и так негативные эмоции. В какой-то момент их стало так много, что я почувствовала наполнение и отвалилась от процессии не в силах больше пить горе. Отошла в сторонку к фонтану и прислонилась к ограждению спиной. Можно было уже исчезать, но Таймир не вызывал меня, а значит, других дел не имелось. Потому я решила понаблюдать за происходящим. Из ворот замка... Вслед за процессией выдвинулось шестеро человек с помостом, на котором, украшенная цветами, облаченное в красное платье, лежала та самая принцесса, чью душу я накануне забрала. «Светлый человек! Как жаль!» Услышала я надрывный шепот со стороны. Пожилая пара в простых одеждах стояла, обнявшись, и с искренним сожалением наблюдала за тем, как везут принцессу. Я внимательно осмотрела их, сделала вывод, что в людях они не разбираются совершенно, и отвернулась. Сегодня я отдала судье три души. Из них лишь одна целиком принадлежала тьме, и как раз ее я забрала у принцессы.